Глава девятнадцатая. Короткое счастье. Лорд Даррелл сидел в библиотеке за массивным письменным столом и задумчиво перебирал древние фолианты. Последний год был насыщенным невероятного рода событиями, одно чуднее другого, и провел он его в постоянных разъездах между долиной и Роутвудом. Но теперь, когда жизни Алиры ничего не угрожало и ее удел предопределён, можно расслабиться и спокойно подумать над ними. Произошедшее ураганом пронеслось по судьбам многих, изменив их навсегда. Дарел хмыкнул. Наконец его глаза открылись. Столько лет его мучил вопрос «Почему?» «Почему он не видит будущее Алиры?» И, наконец-то, он получил ответ. У смертной девы, родившейся и выросшей в его дворце, под его опекой не было будущего, не было жизни той Алиры больше нет. Теперь она – бессмертная королева Индаров, жена могущественного владыки зачарованного леса. Оторвавшись от древнего манускрипта, который читал, не разбирая слов, Дарл осторожно отложил ценный, но достаточно ветхий свиток и прикрыл глаза. Он вызвал в памяти день свадьбы своей воспитанницы и всмотрелся в красивое девичье личика, лучащееся неподдельным счастьем. Эту картину медленно заволокло серебристой дымкой, являя будущее, которое он так жаждал узреть. Его тело обдало жаром, а по коже побежали искры страстного томления. Увиденное заставило мысленно отвернуться. Погасив смущенную улыбку, Даррел качнул головой, прогоняя личное, сокровенное видение, предназначенное только им, супругам. Но образы не исчезли полностью, только изменились. Слезы. Много слез и отчаяние, Глубокое, всепоглощающее отчаяние. Оно ударной волной пронеслось по всему зачарованному королевству, не оставляя ничего на своем пути, кроме поломанных жизней и искалеченных судеб. Стук в дверь вырвал из затягивающего, вязкого кока на разрушительного опустошения и заставил несколько раз моргнуть, чтобы прогнать холод, сковавший тело. «Повелитель, вам срочное послание из Роутвуда!» Офер протянул скрученной трубочкой крохотный лист пергамента, на котором едва ли могло поместиться несколько строк. Лорд Даррелл быстро пробежал глазами по изящным буквам и устало откинулся на спинку кресла. «Владыка!» – позвал Офер. Ответом ему было горькое тревожное молчание. «Плохие новости? Что-то случилось с Алирой?» «Случилось, Афер, случилось».